Работая со своими пациентами, я говорю им, что если они звонят, а я отсутствую, они могут быть уверены, что по крайней мере вечером того же дня я им перезвоню. Если пациенты не могут ждать так долго, у них есть альтернативные телефонные номера других специалистов, которыми они могут воспользоваться. Я также провожу бесчисленные часы с активно парасуцидальными пациентами, обсуждая с ними альтернативные стратегии, которые они могли бы применять для совладания с кризисом или гневом, вызванным моим отсутствием. Если пациент переживает суцидальный кризис, я могу дать ему свое расписание на ближайшие дни, чтобы он знал, куда позвонить. Я могу заранее планировать периодические звонки, чтобы обеспечить телефонные контакты наверняка. Уезжая из города, я либо оставляю пациентам телефонные номера в других городах, либо пациенты могут связаться со мной через секретаря. Ведущие тренинга навыков также готовы помочь пациентам в моё отсутствие. Таким образом обеспечивается непрерывность терапии. Пациенты никогда не злоупотребляли теми телефонными номерами, которые я им оставляла перед отъездом. Однако их наличие и возможность связаться со мной дают многим из них ощущение спокойствия и уверенности. Мой клинический опыт показывает, что при последовательном применении стратегии ДПТ очень немногие из пациентов злоупотребляют своим правом звонить терапевту. У тех пациентов, которые все-таки злоупотребляют этим правом, Неоправданные звонки рассматриваются как разновидность препятствующего терапии поведения, которая подлежит исправлению. Если обсуждается каждый случай такого поведения, оно постепенно идет на убыль. Несомненно, очень важно, чтобы терапевт не считал все звонки и большинство звонков во время кризиса или перед кризисом манипулятивными или препятствующими терапии.